Глава четвертая. Профессор позвонил почти через неделю. Извинившись за долгое молчание, он попросил Волкова немедленно приехать. Голос у Игоря Ивановича напряженно звенел, и Антон не стал ни о чем расспрашивать по телефону, поняв, что математик расколол твердый орешек до той поры молчавших комбинаций цифр. Но если даже и не расколол, то орех треснул и появилась возможность добраться до его сердцевины, вылущить ядро. Шагая уже знакомым маршрутом, Волков невольно отметил, как Москва менялась. Строились новые здания, выпрямлялись улицы, уходили в небытие старинные памятники. Особенно это бросилось в глаза после долгого отсутствия, когда он вернулся в столицу из спецкомандировки. Нечто теплое и родное безвозвратно уходило из привычного облика города. Дома словно сдвигались, насильно отжимая человека в вглубь ущелий улиц, делая его все меньше и меньше в каменном муравейнике, заставляя чувствовать себя потерянным, несчастным и ничтожно маленьким без неба над головой, без уютных двориков с лавочками и кустами душистой сирени, скрывающих увитые плечом беседки, заменяя их гулкими дворами-колодцами многоэтажных громадин. А что будет дальше, через десяток-другой лет? Антону всегда нравились такие города, где можно, чувствовать себя личностью, а не винтиком огромной машины, подчиненным жестокому ритму. Нет, столица, конечно, не должна казаться провинциально сонной, но современная архитектура наводит на мысль, о забвении множества чисто человеческих черт, приобретая тяжеловесную помпезность и скупые геометрические формы однообразных тонов, в которые окрашивают новые дома. Где теперь золотой шлем купола старого храма Христа Спасителя, построенного на народные пожертвования в память войны 812 года? Где Иверские ворота, памятник генералу Скобелеву, где та же сухаряка с ее знаменитой башней. Сколько мы еще не досчитаемся на нашем пути, и скольких потеряем, выдвинув жестокий лозунг «незаменимых нет». Когда же мы научимся ценить индивидуальность и талант, научимся искренне восхищаться тем, что другой делает лучше остальных, или вообще может сделать то, чего не могут другие? Сколько нам для этого еще потребуется лет или веков? Чем-то порадует Игорь Иванович, книжный червь-профессор, для которого, как родные и знакомые все математические формулы и сложнейшие теоремы, живущие в своем мирке, отгородясь незримой стеной от остальных. Антон уже знал о судьбе математика. Его отца-астронома спасла от ареста только смерть. Сына спас Алексей Емельянович Ермаков, друживший с семьей умершего астронома. Наверное, поэтому Игорь и искал возможности помочь ему, ночи напролет ломая голову над загадками вражеских шифров. Да и не только помочь лично генералу Ермакову. Он хочет помочь России, напрягающей силы в борьбе за свое существование, за жизнь и свободу других народов, порабощенных фашизмом помочь братьям-славянам. Пусть эта помощь мизерна в масштабах полыхающей почти во всем мире войны, но и огромные здания строятся из малых кирпичиков, а вынь хотя бы один. Нарушится строгая структура стен, они потеряют прочность, поползут сначала незаметные трещинки, а потом расширятся, грозя завалить все строение». Почему же по достоинству не ценят ум и способности этого человека, могущего сделать в одиночку то, что оказалось не под силу коллективу опытных дешифровщиков? Кому и зачем нужно подавлять таланты, опуская их до среднего уровня и позволяя издеваться над ними тупым бездарностям? Или мы столь богаты талантами, что можем позволить себе считать гением каждого? Или все дело в том, что гений может быть только один? Незаметно подросшая новая каста чиновников, не по внешней форме, а по духу своему, диктующему им своеобразные внешние формы проявления современного чиновничьего духа, предпринимает все меры к тому, чтобы во всех областях, в том числе и в науке, насаждать жесткие принципы единоначалия подавление младшего старшим, над которым, в свою очередь, другой старший, постоянно требующий знаков унижения и почитания. Трудно разобраться во всем, крайне трудно. Профессор ждал прихода Волкова с нетерпением. Ему с первого раза понравился этот немногословный, сдержанный человек с внимательными зеленовато-серыми глазами, доброжелательно спокойный способные молчать красноречивее громких речей. Некоторые считают выступающие буграми над дуги признаком ограниченного ума, а у гостя, принесшего листок с колонками цифр, именно такое строение черепа. Однако сам Игорь Иванович полагал, что это как раз наоборот, признак сильного интеллекта и развитой интуиции, тонкой, почти потусторонней, Помогающий безошибочно улавливать сложные вещи в науке и взаимоотношениях между людьми. Интересно, не ошибся ли он на этот раз? В тайне от гостя профессор решил провести маленький эксперимент над ним. Безобидный, внешне неприметный, но, по его мнению, весьма показательный. Как выйдет гость из испытания, приготовленного ему, посмотрим. Открыв Волкову дверь, Игорь Иванович немного удивился. Сегодня Антон пришел в штатском платье, сделавшем его почти неузнаваемым. Отметив, как ловко и привычно сидит на фигуре гостя явно западный костюм, профессор пригласил его в комнату. Усадил за стол, принес чайник, поставил чашки. Смущенно улыбнувшись, Волков положил на край стола сверток. «Тут немного к чаю». «Не откажите принять». «Что вы? Зачем?» – замахал руками хозяин. «Право, неудобно. Ну, если вы так настаиваете, то сейчас устроим пир. Не возражаете, если я включу патефон?» Не дожидаясь ответа, он прошел к стоявшему на тумбочке патефону и опустил иглу на пластинку. Прозвучали первые такты вступления, и грассирующий голос Вертинского запел «Желтого ангела». Антон слушал молча, подперев голову рукой. «Знаете», – Игорь Иванович налил в чашки чай, – «именно эта пластинка дала мне толчок к решению, прямо скажем, непростой задачки». «Да?» – немного удивленно посмотрел на него Волков. «Почему?» «Попробуйте угадать», – улыбнулся хозяин. «Сейчас он либо получит подтверждение своим мыслям и выводам, либо...» «Китай?» – вопросительно поднял брови гость. «Но какая связь?» «Браво!» – хлопнул в ладоши профессор. «Изумительно! Просто изумительно!» «Скажите, как вы догадались?» «О чем?» – «О Китае?» – недоуменно развел руками гость. «Это несложно!» «Вряд ли содержание песни связано с задачей, но вы говорили именно о ней, а ее исполняет только Александр Вертинский, который в Шанхае, а это Китай. Значит, что-то связанное с Китаем. Ну вот что именно? Тут я бессилен». «У вас сильное логическое мышление», – уважительно поглядел на него хозяин. «Но всей специфики вы, естественно, знать не можете». Пейте чай, а я попробую объяснить. Не знаю, правда, как получится. Видите ли, я пришел к выводу, что данная криптосистема отличается применением не одного, а двух различных ключей для шифрования и дешифрования. Трудность решения в том, что до сего времени неизвестен достаточно эффективный алгоритм разложения большого составного числа на простые множители. На первый взгляд данный шифр кажется простым, но это только на первый взгляд. Видимо, подобные ошибки не избежали и ваши специалисты, поскольку примененная неизвестными шифровальщиками система с использованием возведения в степень по модулю 2 большого числа достаточно сложна. Однако это, как говорится, семечки. Секрет в другом. В чем же? Антон был заинтересован. Профессор, рассказывая о своих проблемах, просто преобразился. Глаза блестели, на скулах выступил румянец, жесты стали порывистыми. Для шифрования часто используются специальные трудности математических задач. Например, задачи об укладывании ранца. Вы, конечно, о них никогда не слышали. Я так и думал. Понимаете, если используются математические трудности, то операции шифрования и дешифрования достаточно просты, но имеют массу сложностей для посторонних, пусть даже и специалистов по криптограммам. Я долго ломал голову, слушал музыку, и вот на патефонный диск легла пластинка Вертинского «Желтый ангел». Профессор сложил руки на груди и победно посмотрел на гостя. Я догадался. Они использовали для математической основы шифрования и дешифрования один из вариантов старой китайской теоремы об остатке. Оригинальное решение, правда? У вас так просто, отстал чашку Антон. Спасибо за чай. Просто? Чуть не подпрыгнул от возмущения Игорь Иванович. Ничего себе. Потом я чуть голову не сломал. Формулы, химические символы. «Что?» Обалдело поглядел на него Волков. «Как вы сказали? Формулы? Какие формулы? Это что же, шифровка в шифровке?» «Ага, довольно потер руки профессор. И я так сначала подумал. Пришлось смыть нос в справочнике. Речь идет о стали. Вернее, о броневой стали. Короче, о производстве танков». Антон был потрясен. Он ожидал чего угодно, но не этого. И сразу же появилась другая мысль. Танки не строят в Москве. Здесь не плавят броневую сталь, не собирают из ее листов боевые машины, а агентурная станция немцев работала именно из восточного пригорода столицы. Почему? Как к радисту попадают сведения о броне? Каким путем? И разве сам процесс плавки секрет? Разве во всем мире ученые, занимающиеся металлургией, не знают, как выплавить броню? Что добавлять в металл для прочности? Люди уже десятки сотен лет выплавляют различные металлы, делают сплавы, строят печи и прокатные станы. Что кроется за химическими символами и формулами? Кто их передает? Как? Но здесь не производят танков. Доставая портсигар и взглядом попросив у хозяина разрешения закурить, сказал Волков. «И какие секреты в выплавке стали?» «Основное дело в примесях», доливая себе в чашку кипятку, пояснил Игорь Иванович. «Они для стали то же самое, что для человека витамины». «Да мало ли секретов?» «Какая футеровка из огнеупорного кирпича на внутреннем соде печи?» «Как очищать регенерационные блоки?» как месить огнеупорную глину для литков, как загружать пульты. Знаете, такие длинные корыта, подающие в печь сырье. Слушая его, Антон жадно затягивался папиросы. Табак был сыроват, плохо тянулся, потрескивал, оставляя на желтоватой бумаге гильзы коричневые пятнышки никотина. С производством броневой стали волка совершенно не знаком, А теперь придется браться за учебники, чтобы получить хотя бы приблизительное представление о том, что может интересовать врага. Сколько новых проблем подтянет за собой расшифровка перехваченного сообщения? А у Козлова есть уже и другие. Станция продолжала выстукивать в эфир группы цифр. Менялись волны, время и дни связи. И пусть сеансы у них нечастые, но враги работали гнали за линию фронта информацию, готовую обернуться реками крови красноармейцев. А он, майор Волков, до сих пор еще не заставил замолчать радиста, почерк которого уже прекрасно знали работники службы радиоперехвата. Новые слова профессора отвлекли Антона от его мыслей. «Война заставила значительно сократить сроки производства танков и другой техники», рассказывал Игорь Иванович. Мы этого достигли путем применения автогенной сварки, заменившей клёпку при соединении частей корпуса боевых машин. В Москве живет физик Петр Леонидович Капиц. Еще в 1939 году он создал установку, дающую 30 литров жидкого кислорода в час, а это основа для автогенной сварки. Сейчас закончена работа над установкой, дающей 200 литров. Я, пожалуй, пойду. Потушив папиросу, Волков встал. «Спасибо вам, Игорь Иванович, за чай. И не знаю, как благодарить за помощь». «Уходите», – с сожалением протянул профессор. «Так хорошо сидели, чай, сухарики, даже сахару принесли. Это вам спасибо. Оставляете меня одного?» М «Да, хотя иногда я думаю, что в наше время лучше быть одному. Спокойнее как-то». Не считайте меня законченным эгоистом, но правда, спокойнее на душе. Кругом люди гибнут, похоронки идут, госпитали забиты, помбежки. Вы женаты? Простите, конечно, мое любопытство. Нет, есть мама, родные, они в эвакуации, брат на фронте. Я считаю, что всегда должны быть люди, которые тебя ждут. Тогда легче вернуться. Понимаю, понимаю покивал Игорь Иванович. «Вы люди другой профессии. Прямо скажу, не всегда для меня приятны и понятны. Вам, наверное, виднее. Но представьте, каково будет тем, кто вас ждет, если не вернетесь?» Он прищурился и пытливо поглядел Антону в глаза. «И ведь когда-нибудь придется отчитаться за все, сделанное вами до войны и во время нее. Каково тогда будет тем, кто ждал?» Впрочем, это схоластика, а жизнь и во время войны остается жизнью. Существует любовь, дети и прочее. Он проводил гостя в прихожую. Волков надел пальто и, держа шапку в руке, сказал. «Нам сейчас о многом трудно судить, Игорь Иванович. И вам, и мне. Я понял, о чем вы говорили, и поверьте, что если придется отчитаться то я и многие из моих товарищей сделают это безбоязненно. Наша совесть чиста, как и руки, потому что мы всегда защищали Родину от настоящих врагов, а не мнимых. «Простите, если обидел», – отвел взгляд профессор. «Заходите на чай. У меня хорошая коллекция пластинок. Послушаем, поболтаем. Бывает же и у вас свободное время, а, Антон Иванович? Или вы ко мне только так, по долгу службы?» «Не обещаю, но постараюсь», – пожимая на прощание руку хозяина, ответил Волков. «Война, дорогой профессор, война!» Закрыв за ним дверь, Игорь Иванович вернулся в комнату, поставил на патефон пластинку Вертинского и опустился в кресло. Слушая музыку, он раздумывал, как причудливо переплетаются людские судьбы. Написанная в далеком Китае эмигрировавшим из России певцом «Мелодия» неожиданно помогла раскрыть тайну шифра. Но что поможет раскрыть тайники человеческой души?